Глава 17. Ползучий сюрприз. Кажется, что любой старатель был бы рад развиваться так же, как и Алекс. Насосы и ножницы давали убойное сочетание. Но это только на первый взгляд. Любая битва с несколькими противниками могла закончиться гибелью. Достаточно одной оплошности и все. Другие старатели охотятся группами именно для того, чтобы снизить потери. И обычно в группу набирают охотников разного профиля. Центральная фигура — боец со способностью крепкое тело, железная кожа, общее усиление или что-то аналогичное. Подобные умения развивают силу и выносливость, а иногда еще и скорость поднимают, но не сильно. Скорость требовала иных навыков. Такого бойца снабжают самой продвинутой экипировкой и доспехами. В результате эти ребята могут в одиночку спокойно сдерживать небольшую орду мелких тварей. Как правило, они еще и какую-нибудь защитную способность при этом получают, которая еще больше увеличивает их возможности. И пока они сдерживают врага, остальные бьют монстров всем, чем только можно. Сначала умение, затем личным оружием. В результате риск снижается, хотя старатели постоянно гибнут. Но все же на первых уровнях технологические возможности людей дают преимущество над способностями монстров, Экипировка превращает человека в танк, и никакой ползон ему ничего не сделает. В отличие от этих бравых парней и девчат, Алекс вынужден постоянно рисковать. Но риск оправдывался, и два дня охоты позволили собрать достаточно пыльцы, чтобы свалить на землю. И хотя внешне ничего не изменилось, внутренне он успокоился и даже немного расслабился. Но решил, что прямо сейчас рвать когти не стоит». Сколько там набирает уровень обычный старатель? Год? Точно. И то, если повезет. Алекс же не может себе этого позволить. Ищера пусть опасна, но дает жирную добычу. А вот сможет ли он сюда опять вернуться — большой вопрос. Обычно происходит так. Старатель привязывается к определенному региону и туда же и возвращается. Его случай нетипичный. Он сюда попал каким-то хитро вывернутым способом, который вряд ли может повторить. Конечно, и наверху его способности останутся с ним, но там ради добычи нужно куда-то идти, и главное — делиться ею. А тут достаточно спуститься со скалы, отойти чуть в сторонку, и монстры сами тебя найдут. Очень благородно с их стороны. Отчасти Алекс понимал, что на его решение сильно повлиял успех с ползунами, без них он бы не колеблясь свалил на землю. Но вышло так, как вышло. К тому же, чего уж тут стесняться? Он слегка загордился собой и хотел доказать всем, что может не только выжить в одиночку, но и уровень набрать. В общем, решение задержаться подольше прошло повторную проверку, и не без самодовольства было признано верным. «А раз так, то нужно решить, как развиваться дальше». Алекс снова задумался над общим усилением тела. Против гоблинов навык бы помог, да и с ползунами будет полегче. Не сейчас, конечно, а как только энергии станет чуть больше. Общее усиление тела напрямую зависело от энергии. Чем больше ее вкладываешь, тем сильнее становишься. Это ночному зрению хватает двух единиц раз в 10 минут но общее усиление использует энергию как топливо для тела. Там жалкими двумя единичками не отделаешься. Алекс это помнил точно, так как тщательно изучил умение, как потенциального кандидата на более старших уровнях. Имелся и скрытый мотив отложить усиление в долгий ящик. Драться в рукопашную теперь казалось еще более глупой затеей при наличии великолепного дистанционного умения. Вдобавок у него нет нужного снаряжения. В общем, на повестке дня стоял только новый уровень. Встав пораньше, Алекс решил, что сегодня займется не охотой, а разведкой. Раз ползуны живут в темноте, то можно спокойно пройтись вдоль стены. А что касается первой стаи, которая как раз около стены и кучковалась, то должно быть это потому, что тупичок расположен на границе земель недомерков и ползунов. Вот гусеницы и переградили им путь значит, дальше таких сюрпризов не будет. К тому же он решил не уничтожать больше ближайшие гнезда. Пусть лучше ползуны продолжат охранять тупичок от патрулей гоблинов. Получается, что разведка необходима, просто чтобы понять, кто живет дальше в пещере. С этими мыслями Алекс вышел наружу. Пройти рассчитывал много, поэтому обновил барьер и скорым шагом отправился на поиски приключений. По правде говоря, ему надоело бить врагов, хотелось почувствовать себя исследователем нового мира, посмотреть, что здесь есть необычного. Все дальше и дальше он уходил от своей стоянки. Во время пути пытался вызвать ощущение пространства, чувство, которое у него развилось на земле, однако достичь нужного ощущения не получалось. Но Алекс не расстроился. В конце концов, он не сидит на стуле в безопасной комнате, а идет в темноте и постоянно отвлекается на осмотр подозрительных камней. Дойдя до изгиба, охотник притормозил. Пещера расширялась. Но если держаться одной стороны, то он не должен заблудиться. Обстановка ничем не отличалась от других частей пещеры. Все тот же мох, булыжники и темнота. Разве что шум реки пропал. Но абсолютной тишины не было. Откуда-то доносились тихие призвуки ветра, словно из-за плотно закрытого окна. Возможно, потолок имеет выходы на поверхность, а может просто пещера настолько огромная, что тут образовались естественные воздушные потоки. Ветерок ему не мешал, скорее помогал приглушать звуки шагов. А вот запахов почти не было. Ни гниения, ни затхлости. Казалось, что воздух абсолютно стерилен, несмотря на наличие невидимой живой субстанции. Но она никак себя не проявляла. Если бы не информация из справочника, то Алекс никогда бы о ней и не узнал. Еще пять километров стена продолжала уходить налево, а потом вдруг так же плавно развернулась вправо. Алекс уже не гадал о форме пещеры, а бодро топал все дальше и дальше, пока местность не начала меняться. Навстречу стали попадаться большие валуны, примерно такие же, как в его тупичке. Если до этого большинство камней были не более метра высотой, то сейчас тут и там встречались глыбы от 3 до 10 метров, как будто часть потолка обвалилась. При этом глыбы не попадали в одну большую кучу, а равномерно распределились по пещере. Еще одна странность — мох херел прямо на глазах. Там, где раньше росли пышные заросли, теперь встречались лишь жалкие кустики, и даже рядом со стеной приходилось напрягать зрение. Постепенно одинокие валуны превратились в темный лабиринт, в котором ни черта не было видно. К счастью, ночное зрение достигло первого усиления, и окружающий мрак стал немного светлее. Однако даже улучшенное зрение не сильно помогало. Валуны закрывали обзор, поэтому Алекс постоянно использовал объемное сканирование, проверяя, нет ли скрытых врагов за камнями. Попутно он искал какой-нибудь валун, куда можно будет забраться в случае опасности. Но ничего толкового не попадалось. Как назло, скалы были гладкими и покатыми, и быстро вскарабкаться на них мог разве что опытный скалолаз с нужным снаряжением. Скорость упала до черепашьей, и охотник крался, стараясь не терять из виду стену, иначе он точно заблудится. В итоге за несколько часов прошел всего пару километров. Постепенно каменный лес начал редеть, и обогнув очередной валун алекс неожиданно очутился на краю огромной поляны в несколько сотен метров шириной сердце кольнуло предчувствие опасности как будто глаза что то заметили, но разом еще не понял что именно он замер и огляделся на другой стороне поляны с трудом угадывалась слабо освещенная стена если бы не очередное улучшение ночного зрения он бы не смог даже определить ее размеры Тут в голове словно что-то щелкнуло, и Алекс заметил огромную тушу в центре. И как он только сразу не понял, что это монстр, а не скала. Размеры существа поражали. Пятнадцать метров в длину. О подобных исполинах он слышал, но не рассчитывал их так быстро встретить. Он еще не готов, и неизвестно, будет ли когда-нибудь готов к драке с таким чудовищем. Спустя несколько секунд пришла догадка. Это огромный ползун. При этом тварь даже не думала маскироваться. Гигант вольготно развалился в центре закутка. Хорошо, что у Алекса нет фобии к червякам и гусеницам, а то сейчас бы его стошнило. Диаметр туловища монстра достигал четырех метров. Тварь напоминала огромную сардельку рядом с которой расположились еще десятки мелких и хорошо знакомых ползунов. Они почти сливались с каменным полом, и Алекс их бы ни за что не заметил, если бы монстры замаскировались, но твари и не думали прятаться. А еще он разглядел три пятиметровых туши на некотором удалении от гиганта. Все эти осознавания происходили в тот момент, пока Алекс, не дыша, медленно отползал обратно за валун. Он не хотел не то что злить, а даже дать гиганту заподозрить, что он здесь находится. Сканер не добивал до могучего монстра, но если бы и добивал, то охотник не осмелился бы его исследовать, мало ли какие у этого чудовища возможности. В любом случае у него нет абсолютно никаких шансов. На другой стороне размер имеет значение. Чем больше существо, тем больше у него энергии и силы. Уровень дает только новые возможности и усиливает навыки. Поэтому какой-нибудь дождевой червяк, даже если он на несколько уровней выше человека, ему не помеха. Человек легко раздавит его, несмотря на разницу в уровнях. Даже если у кого-то есть способности, ему это не сильно поможет. Потому что у такого крохотного существа и запас энергии крошечный. Что толку, если он может, например, стать сильнее в 10 раз? Он все равно останется червяком, просто очень сильным. Убийство такого существа также не приведет к заметному прогрессу. Крохотное тельце просто не сформирует сильный импульс. Хочешь быстро развиваться? Ищи себе противника своего размера. Собственно, полипы это доказали. Верное и обратное. Огромный монстр может разогнать отряд старателей выше его по уровню. А если он обладает дистанционным умением, то без потерь не обойдешься. Поэтому гигантские монстры были самыми опасными обитателями другой страны. Зато их уничтожение выгодно как для сбора пыльцы, так и для личного развития. Казалось, что Алекса не заметили. Пока он тихонько ретировался, гиганты и другие ползуны даже не пошевелились. Наконец он спрятался за валуном, мысленно выдохнул и поблагодарил другую сторону, что уберегла. После чего развернулся и медленно попятился вглубь каменного леса. «На сегодня с разведкой покончено. Хватит с него приключений». Через некоторое время охотник ускорил шаг. Он боялся, что такой огромный монстр может его выследить. Ползуны же любят засаду устраивать. Значит, на высоких уровнях могут обзавестись каким-нибудь сканированием. А уровень у подобного существа явно не первый. Алекс планировал быстро убраться из каменного леса, но, пройдя половину, услышал знакомое плюханье и шуршание. Только вот звук был значительно громче. Это явно не рядовой ползун и даже не стая ползунов. Стена была слева, а звук шел справа из темноты и прямо на него. «Обнаружили», — подумал охотник и успокоился. До этого он испытывал легкий мандраж, гадая, заметили ли его или нет, но с пониманием, что битвы не избежать, пришло и спокойствие. Больше не таясь, он рванул вперед. Невидимый преследователь как-то почувствовал или услышал беглеца и тоже ускорился. Его движения сопровождались оглушительным шумом, Тут и там слышался треск разлетающихся и крошащихся камней, а также массивные удары. Видимо, преследователь мчался напролом, не разбирая дороги. Большие каменные глыбы он вряд ли сдвинет, но вот всякую мелочь разбрасывал легко и непринужденно. Алекс был уверен, что его преследует не тот гигант, которого он только что видел. Тот был слишком велик, чтобы свободно ползти через каменный лес. Значит, за ним гонится одна из тех пятиметровых туш. Больше некому. И как только они его заметили. Не повезло, так не повезло. А он-то считал, что самые опасные тут гоблины и речные обитатели, а на ползунов смотрел, как на десерт. Какая наивная мысль! Опыты говорили, что ползуны развивают максимальную скорость только на прямой дистанции. Если им нужно повернуть, даже на небольшой угол, они теряют время на перестроение. Зато в отсутствие помех ползут на удивление быстро для существ, напоминающих сосиску. Вот и сейчас Алекс слышал, как тварь постоянно замирает и снова набирает скорость. Значит, каменный лес ее притормаживает. Этим надо воспользоваться. В отличие от монстра, он бежал быстрее. Все-таки человеческое тело лучше приспособлено для резких маневров. Но он понимал, что когда закончатся валуны, ему хана. Звук приближался. Расстояние между монстром и человеком сократилось до 50 метров. Огибая очередной валун, Алекс резко обернулся и увидел пятиметровое чудовище, увеличенную копию обычного ползуна. Толщина тела достигала метра. Вес, наверное, не меньше нескольких сотен килограмм. Мощная тварь. И очень опасная. И самое паршивое, что он не знает, какие у нее способности. «Это мелкие ползуны умели выбрасывать язык жала. А что делает эта тварь, предстояло выяснить на собственной шкуре». Не колеблясь, он просканировал врага. «Сейчас не время экономить энергию или вливать ее в барьеры. А бить такую громадину ножницами — только смешить ее». «Ищерный ползун рабочий. Второй уровень». «Проклятие!» Алекс чуть не споткнулся. «Вот невезуха!» Так он и знал. Мало того, что тварь огромна, так еще и второй уровень. Впрочем, обманывать себя и рассчитывать, что это обычный ползун-переросток, не стоило. Хорошо еще, что это не третий или четвертый уровень. Это значит, что существо на порядок сильнее при прочих равных. А они с Алексом даже близко не равны. Это не гобли-недомерок, а хрень весом минимум в полтонны, а то и больше. Мирное название «ползун-рабочий» не должно обманывать. Дополнительное слово «выми» обычно означает специализацию и новые способности, а не отсутствие агрессии по отношению к человеку. И профессии этого рабочего, скорее всего, людей давить, что он сейчас и пытается с большим энтузиазмом проделать. Неожиданно тварь замерла и подняла переднюю часть туловища. Второй за сегодня импульс опасности пронзил Алекса. И этот ублюдок что-то хочет сделать. Ну что? Способность!» Ответ возник сам собой, и охотник гигантским прыжком ушел за очередной валун. Оглушительный удар разнесся по пещере, наверное, на километры. Что-то с огромной силой врезалось в валун, за которым он только что скрылся. Казалось, от удара он должен был разрушиться, но нет, выдержал. Хотя Алекса осыпала мусором и каменной крошкой. Тело мгновенно наполнило новыми силами, и он помчался дальше, слыша, как враг продолжил преследование. На бегу Алекс лихорадочно думал. «Стреляет! Чем? Это же точно не жало!» Перед выстрелом эта гадина замерла и шибанула, как из пушки. Что бы это ни было, от такого барьер точно не поможет. «Проклятье! И зачем я сюда сунулся?» Ситуация разворачивалась не в его пользу. Чем бы монстр ни стрелял... Защиты от такого у Алекса нет, а поскольку его скорость ниже, его единственная защита- каменный лес, который вот-вот закончится, и если он срочно что-то не придумает, то жить ему осталось несколько минут. Он решил рискнуть и направить всю энергию собираемую насосом на тело, распределяя ее по всему объему. Захватил мышцы и все внутренние органы, не забыл даже о коже, волосах и ногтях. В общем объял вниманием все тело целиком. Ему нужно срочно получить способность, которая даст преимущество, и он знает, как это сделать. Лишь бы времени хватило. Энергия ощущается значительно лучше, чем в первые дни. Если вначале ему было сложно ее даже воспринять, то после трех недель тренировок на другой стороне он чувствует ее так, словно по венам течет прохладный и одновременно теплый огонь. Огонь, который греет, но не жжет. Благодаря этому Алекс научился точно определять, сколько энергии в его личном хранилище, даже не обращаясь к интерфейсу. И вдобавок он мог направить энергию в любую часть тела мысленным усилием, что сейчас и делал. Пока он мчался по темноте, петляя как заяц, внутри проходила очень сложная работа. Он одновременно отслеживал позицию врага, следил за внутренним состоянием, распределял энергию по всему телу и выбирал маршрут. Это требовало абсолютной концентрации и очень развитого внимания. Но как раз внимание — его самая сильная сторона. Без этого он мог бы только бежать. Полная концентрация на задаче также помогла оставаться предельно спокойным. У Алекса в буквальном смысле слова не было времени ни на одну лишнюю мысль или на беспокойство о будущем. «Выживет, не выживет — все это сейчас важно. Он собирался открыть умение, которое увеличит его силы и поможет оторваться от ползуна. И надо было сделать это во время погони. В этом Алексу должна была помочь стрессовая ситуация, потому как если это не стрессовая ситуация, то он и не знает, что это вообще такое. Каменный лес начал редеть. Луны скоро закончатся, но способность никак себя не проявляла. Человек неожиданно свернул по дуге и кинулся вглубь пещеры, так, чтобы не вылететь из-под защиты валунов. Монстр на мгновение замер, казалось, даже заурчал от удовольствия и последовал за беглецом. Расстояние между ними немного сократилось. Освещение резко ухудшилось, но ночное зрение пока справлялось. Через полминуты отчаянного бега Алекс еще раз свернул и помчался в обратном направлении, к поляне с гигантским ползуном. Он не хотел приближаться к чудовищу, но другого выхода не видел. По пути он молился, чтобы навстречу не выскочил еще один ползун рабочий. Если его возьмут в клещи, то никакая скорость не поможет. Но похоже, что Исполин отправил по его душу только одного охранника. Хотя зачем такой громадине охранники? Это не охранник вовсе, а скорее посыльный, чья задача принести голову бедолаге что так неосмотрительно заявился на обед к монстрам, но вздумал смыться в последний момент. Видимо, гигант его каким-то образом измерил, оценил и решил, что одного ползуна рабочего хватит. По правде говоря, он недалек от истины. Два поворота сократили дистанцию до минимума. Монстр гнался буквально в 10 метрах за человеком. С огромным трудом он начал понемногу отрываться. Вдруг шум погони на мгновение затих и Алекс инстинктивно бросился вправо. Второй снаряд пролетел мимо и разорвался буквально в пяти метрах, чуть не осыпав человека тысячами осколков. Лишь благодаря случайности снаряд ударился по касательной в один из валунов, поэтому осколки не изменили направление полета и умчались куда-то в темноту. Но этого хватило, чтобы понять, что ползун стреляет камнями, да с такой силой, что и десяток барьеров не спасут. «Да даже если камень просто неудачно взорвется, то Алекса посечет осколками что с барьером, что без него». Все эти размышления воспринимались отстраненно, не мешая внутренней концентрации. Они даже в мысли не успевали оформляться, за наблюдениями сразу следовали выводы. Так человек в стрессовой ситуации мгновенно принимает решение. Алекс пережил второй выстрел, но понял, что начал выдыхаться. Физическая и ментальная нагрузка измотали его, особенно последняя. Огибая очередной валун, он наткнулся на стаю из четырех обычных ползунов, мгновенно выделил их взглядом. Один из монстров начал разворачиваться. Сейчас атакует. Мозг работал как компьютер. Прыжок — и вот человек уже скрылся за скалой. И, надо сказать, прыжок удался. Алекс сиганул значительно выше и дальше, чем планировал. Из-за этого едва не споткнулся, но выправился в последний момент. «Это странно. Неужели получилось?» Короткий взгляд в интерфейс подтвердил догадку. «Сигнатуры. Обычное. Общее усиление тела. 1%. «То, что надо. Общее усиление тела. Хотя он не хотел брать это умение на нулевом уровне, сейчас без него не обойтись». Теперь можно перевести все внимание на анализ ситуации, а не просто наматывать круги. Бежать стало легче. Способность как минимум уравняла шансы преследователя и добычи. Теперь, когда энергия стала топливом для мышц, усталость отступила. Помимо этого, увеличилась сила и совсем немного скорость сокращения мышечных волокон. Тело перешло в режим, когда оно больше не уставало и находилось в идеальной форме. Но это только пока есть энергия. Поляна приближалась, но цель достигнута, и можно убираться отсюда, пока дают. Алекс снова побежал по дуге, затем развернулся и помчался прочь от жуткой поляны с ее жутким обитателем. Пусть его преследует неутомимая тварь, которая тоже не подарок, но с ней еще есть шанс справиться, тогда как с гигантом не совладают даже сотни Алексов. Благодаря маневру человека ползун рабочий появился в зоне прямой видимости и на секунду замер. Но беглец хладнокровно проигнорировал его приготовление. Он уже понял, что у ползуна проблемы с точностью. Монстр не умеет стрелять с упреждением, а метит в то место, где жертва находится в данную секунду. Выстрел. Мимо. Еще несколько минут бега, и человек с копьем в руке и пятиметровый монстр вырвались из каменного леса. За это время Алекс набрал фору в сто метров и вроде даже начал отрываться благодаря новой способности. Но, оказавшись в чистом поле, ползун сжался, как пружина, и выстрелил с собою вперед. Это оказалось полной неожиданностью для беглеца. За счет феноменально сильных и плотных мышц монстр двигался не плавно и постепенно, как земная гусеница, а скакал, как сумасшедший кузнечик. Он буквально отправил в полет свое массивное тело, легко преодолев 20 метров. Это было еще одной особенностью местных обитателей, о которой Алекс успел подзабыть. Усиленные трансформации и энергии мышцы позволяли тварям двигаться так, как обычным земным животным и в голову не придет. А если и придет, то повторить сей подвиг у них селенок не хватит. Вся энергия беглеца тратилась на усиление тела. Это увеличивало его силу в половину. К сожалению, пока способность не развита, и большего выжить не получится. Увы, но скорость возросла незначительно. Несоразмерно увеличению силы. Зато усталости как не бывало. Неожиданно Алекса озарила идея, и он помчался так, чтобы на его пути постоянно возникали какие-нибудь препятствия. От мелких булыжников до крупных скал. Это немного уняло прыть ползуна. Тупое животное не умело или не хотело перепрыгивать через крупные камни. Вместо этого монстр ломал траекторию, двигаясь по ломанной линии. Но и беглецу приходилось петлять. Враг в любое время мог выстрелить, а постоянно оглядываться означало сбросить скорость. Постепенно между монстром и его добычей установился паритет. Алекс не мог оторваться, но и ползун его не догонял. Пройденный путь кажется длинным, только когда крадешься по нему шаг за шагом. До убежища всего несколько километров, но они пролетят незаметно. Тут бежать всего ничего. Нужно решать, что делать. Прятаться на скале? Бессмысленно. Тварь либо запрыгнет, либо выстрелит. Тогда что? Нельзя же бесконечно бегать кругами по пещере. Он, конечно, не устает, но этого мало. «Бегая по пещере, можно собрать паровоз монстров, а когда силы все же закончатся, он упадет, и твари его сожрут». Тут Алекс вспомнил очевидный факт. Гоблины и ползуны не заходят на территорию друг друга. Решено. Нужно бежать на территорию недомерков. Возможно, там ползун отстанет. А если не отстанет, то он кинется к реке и помчится к водопаду. В крайнем случае прыгнет в неизвестность. Все лучше, чем гарантированная смерть. Хотя план был безумным и самоубийственным, в момент, когда за тобой гонится жуткая тварь, он казался вполне логичным и ободряющим. В конце концов, это самый пессимистический и маловероятный вариант. Краем глаза он заметил, что только что промчался мимо убежища. Но ползун даже не затормозил. Проклятие! Эта громадина явно не боится недомерков. Маловероятный план вдруг стал немного более вероятным. Алекс бежал изо всех сил. Хотя он не уставал, но о режиме тишины и речи быть не могло. Тяжелое дыхание и топот ног далеко разносились по пещере. Ползун шумел еще сильнее. Вот любопытно, что будет, если навстречу появится парочка гоблинов? Может, они втроем помчатся прочь от разъяренной мегагусеницы? Однако по дороге никто не напал. Беглец добежал до разлома и пулей взлетел наверх. Последние километры монстр не стрелял. Видимо, камни закончились. Кстати, где он их берет? Жрет, наверное. Расщелина закончилась, не успев начаться. Алекс слышал, как ползун запрыгнул в нее и помчался следом. Но уже медленнее, или ему только так показалось. Он добежал до конца разлома и замер. Настал момент истины. Последует ли монстр или нет? Вжавшись в щель в стене, охотник смотрел на гигантскую гусеницу. Та проползла половину пути и остановилась, но не замерла неподвижно, а начала раскачиваться всем туловищем. То ли бесится, то ли нервничает. Неожиданно монстр вытянул верхнюю часть туловища и замер. Но не так, как при выстреле, а иначе. Словно тварь хотела получше разглядеть наглеца, что завел ее к мерзкой мокрой реке. Алекс ждал, готовый сорваться в любую секунду.